«Это просто мысль», — читал вслух Алийн. «Наверное, ты сочтешь ее очень глупой. Но если нет, как думаешь, стоит мне поговорить с сержантом, или я выставлю себя совершенным идиотом и дилетантом? Велика ли вероятность, что такая мысль придет в голову и планку? А она должна прийти, если он не зря носит погоны». По-моему, было бы лучше, если бы Рики не лез во всё это, а занимался своей книгой, вздохнула Трой. Согласен, зачем ему вообще ввязываться, чёрт побери? Алин потёр кончик носа и покосился на жену. Хотя, конечно, примечательно, что он обратил внимание на такую, казалось бы, незначительную деталь. Срез по всей видимости свежий. Может, предложит ему вернуться домой? поинтересовалась троить и тут же сама себя дёрнула. Нет, глупости, говорю. Его могут вызвать на повторное дознание, и тогда какой смысл кататься туда-сюда, беспокоиться ни о чём. Вряд ли эта находка что-то значит, так что он сам прекрасно во всём справится. Алин снова взялся за письмо. Пишет, что Джолия была безмерно огорчена. но превосходно держалась и очень складно дала показаниям. Так снова она. Надеюсь, она не находит его скучным. Когда этой женщине не нравилось внимание симпатичного молодого человека? А да уж. И все же он наткнулся на нечто странное, сказал Алин, продолжая читать. «Что стоит один только хозяин дома, непонятно где работающий водопроводчик». который вырядился как франт и на рассвете отчалил в Сен-Пьер-де-Рош. Это довольно живописное местечко. Я рисовала там пейзажи, когда училась. Так называемый художник Сид превратил такой потрясающий вид в жалкую мазню. Но туда не ездят в пальто из воробьиной шерсти и в модных костюмах. А может, для франта это отправная точка для поездки на какой-нибудь фэшн-небельный южный курорт. А ещё Луи Фермонт продолжал вслух размышлять трой, что у него за дела были с бедной мисс Харкнес, странно как-то или нет, прибыв сюда твоего недавнего гостя с бесплатными красками и приступом головокружения. И вот, послушай дальше, сказал Ален. А мисс Фермонт как-то уж слишком язвительно реагирует на любое упоминание о Дульси Харкнес. помимо обычного осуждения за скандальное поведение и мне всё домывается, а не проявлял ли мистер Ферренд непозволительный интерес к мисс Харкнесс? "Нет, серьёзно", воскликнул Алин. "У довольно свободные нравы у них там царят. И мисс Харкнесс, похоже, была на редкость сговорчива". "Уже надоело про неё слышать", покачала головой Трой. "Понимаю, А еще, зачем этому ужасному Джонсу было так возмущаться, когда Рикки наступил на краску? Разве бы ему не прислали еще кучу таких, к тому же бесплатно? Да если уж на то пошло, с чего бы ему игнорировать Рикки? Он ведь намеренно не смотрит на него и не разговаривает с ним. И ни слова не сказал про ленч у нас. «Обычный хам». Не слишком ли много значения мы придаём несвязанным между собой мелким происшествиям? Может, и многовато. Алис закончил читать письмо, сложил его пополам и убрал. Рики явно старался, когда писал это письмо, очень длинное и очень подробное. Он даже содержимое старого сарая описал. Просто всё это не выходит у него из головы, и он подумал: Что если напишет об этом кто избавится от навязчивых мыслей? Пытается провести линию, как в детских книжках, когда рисуешь по точкам, соединяешь их в заданной последовательности и получаешь, например, фигурку кошки. Только у Рики эти точки не пронумерованы, и он не знает, куда вести линию. А если она вообще есть? Может, никакой кошки и нет. Ты ведь и сам всё время тем же занимаешься, разве нет? В каком-то смысле да, сокровище в сокровище моём, в каком-то смысле. О, воскликнула Трой. Очень надеюсь, что линии и вправду нет, и что Miss Harkness не была, что они была убита, закончила фразу Трой. На самом деле письмо ведь об этом. Ну да, согласился Алин об этом. Зазвонил телефон. Алин взял трубку и услышал голос помощника комиссара. Он был очень человеком вежливым. Он, как обычно, начал разговор издалека. "Парори, прости, что беспокою тебя дома", сказал он. "Если я правильно помню, ты как-то говорил, что твой мальчик сейчас на том острове, где Sandy Day Enterprises. Ну, или как они там называются?" устроили что-то вроде курорта. По какой-то неведомой причине помощнику комиссара нравилось в начале разговора притворяться, что он не может вспомнить нужное имя, название места или события. «Да, сэр, он сейчас там», — ответил Аллин, почему-то совершенно не удивившись. Хотя эта мысль казалась совершенно абсурдной, он как будто подсознательно желал именно такого развития событий. Он ведь остановился в отеле под названием, как его, Маун чего-то там, Маунт Джой. Нет, конечно. У тамошнего водопроводчика он снял комнату в непопулярной у туристов части острова. Это в Бэй или Дип Бэй? В Дип Коув, поправил его Алин, но стараясь. Да, точно. Гипер припоминаю, что ты говорил что-то насчёт водопроводчика и Дипкова. Вкратце мы прояснёс с помощником Емесара. К чему ты клонишь, хитрый старый чёрт? думал Алин, ожидая продолжения. В общем, помощник Емесара помолчал. Вдруг он сможет нам помочь. Помнишь, что дело о наркотиках, которое ты раскрыл в Риме, группировку Зигфельта? Ах, вы про это? С облегчением выдохнул Алин. Помню. Ну так вот, как нам всем, к сожалению, известно, Зигфельд свои махинации не прекратил. Да уж, перестроил замок свой бутафорский в ливанин, туалеты на каждом этаже. Противно всё это. Отозвался помощник комиссара. Ну так вот, Рори, дружище, По последним сведениям из Интерпола и от наших людей в соответствующем подразделении путь поставки товара изменился. Сырьё по-прежнему возят из Измира в Марсель через разные итальянские порты, и в лабораториях где-то под Марселем синтезируют из морфина героин, а дальше каналы сбыта варьируются. Частично героин отправляют через французские порты, иногда очень маленькие. Ну, ты уже, наверное, догадался, к чему я клоню. Они через Сен-Пьер-де-Рошли случайно, а оттуда на твой остров. Он не мой, заметил Алин. А далее в Англии наверняка мы ничего не знаем, но определённые предположения есть. И есть один тип, на которого у нас кое-что имеется. В последнее время он демонстрирует признаки невесть откуда взявшегося благосостояния, можно так выразиться. Позволите ли спросить, сэр, как зовут этого типа? спросил Ален. Это водопроводчик без определённого места работы, живёт в Дипкове. Фамилия Ивофернд. Надо же, произнёс Ален тоном, не выражающим никаких эмоций. Занятное совпадение, да? Жизнь полна совпадений. Вот я и подумал, может быть, твой мальчик заметил что-нибудь странное? Заметил, что хозяин дома по фамилии Ферренд, водопроводчик, на рассвете сел на паром в Сен-Пьер-де-Рош и при этом был разодет в пух и прах и нёс два кожаных чемодана. Ага, вскричал помощник комиссара. А молодец ваш сынок, очень хорошо, здорово. В состоянии воодушевления он начинал вражаться, как вожатый в лагере скаутов. А нет ли у наших людей сведений о неком типе по фамилии Джонс? Занимается красками, поинтересовался Алин. Красками, то есть маляр? Вы недалеко от истины, хотя сам он называет себя художником. Джонс, Джонс? Нет, ни про каких Джонсов не слышал. А что? Он распространяет художественные принадлежности фирмы под названием «Джером и Ко», у которой фабрика в Сен-Пьер-де-Рош часто наведывается в Лондон. «Художественные принадлежности?» «Полуфунтовые тюбики с масляной краской?» На том конце провода повисло молчание. «Вот как!» — произнес, наконец, помощник комиссара, изменившимся голосом. Очевидно, время витиеватых вступлений прошло, и теперь разговор вёлся исключительно по делу. "Имя его на Завите", деловито спросил помощник комиссара, Сидни, "где проживает? В Дипкове. Фирма пытается осучить бесплатные образцы красок известным художникам, в том числе трой. Он заходил к нам сюда по рекомендации Рики, и у него были странные симптомы. А, быть данне не так действует в лаве группировок, чтобы явно пытаться подослать наркодилера. Нет, конечно. Навряд ли он типичный наркодилер. Сказал, что погулял на вечеринке на Каноне. Симптомы были как при ломке, но, судя по тому, как Рик его описывал, он вроде не похож на наркомана. А что ещё можете про него сказать? Алин рассказал об инциденте на дороге. Когда Рики наступил на тюбик Кинавари, пятно осталось. И, вероятно, надо бы взглянуть. Да, я и сам об этом думал. Пока из наших на острове никого нет, в Сен-Пьер ещё только направили соответствующую директиву. А что твой мальчик там делает, Рори? Пишет книгу, сэр, очень твёрдо ответил Алин. Поехал туда в поисках уединения. и поставил себе временные рамки. «Пишет книгу», — с досадой воскликнул помощник комиссара, «книгу», — и добавил, «чего только молодежь не придумает нынче. Мои вон по дискотекам бегают». Алин молчал. «Все это, разумеется, неофициально, но не можешь ли ты попросить его сообщать обо всем, что покажется ему интересным?» — попросил помощник комиссара. Всё интересное он и сложит в своей книге, надеюсь. Ладно, ладно. Кстати, тут интересные сведения пришли буквально час назад. Ещё одно совпадение, пожалуй, и опять с твоего острова. Да? Сержант из Маунт-Джоя звонил. Сержант Планк. Там произошёл несчастный случай с летальным исходом 2 недели назад. Похоже на несчастный случай Но полиция этим выводом не удовлетворилась. Назначили дознание. Проблема в том, что у суперинтенданта совершенно не, кстати, аппендицит осложнился перитонитом, поэтому начальство хочет, чтобы за это дело взялись мы. Ты что-то сказал? А нет. А тошным какой-то. Это я зубами скриплю, наверное. Помощник комиссара вежливо хохотнул. А «Можешь взять с собой Фокса, конечно, и пока этим занимаешься, поищи-ка». Все тем же резким голосом он продолжил давать указания.